Глава 10 Прикосновение к ее руке смутило и согрело. Лириня смотрела на меня мягко, ободряюще. Служба вымотала. Тихо произнесла я и склонила голову ей на плечо, порывисто обняла за талию, прижимаясь к этому доброму, теплому человеку. Дыхание перехватило. Одной рукой, обняв за плечи, Другой лириня гладила меня по волосам, мурлыкала детскую песенку и от всей души сочувствовала. Глаза щипала. Я неожиданно судорожно всхлипнула. Мне было настолько хорошо и страшно, что хотелось убежать, но и прижаться сильнее тоже хотелось, раствориться в этом почти бездумном мягком тепле. Обожгло запястье. Каленый жар вгрызался в кожу и лоронор вызывал меня через свою метку метка накрыла смесью эмоций раздражение на то, что отрывает меня от мягкой лерриии надежда, что принца Арендера нашли и этот бешеный период закончился. я нервно засмеялась спасибо прошептала неуверенно у тебя всё получится пообещала лиринья продолжая гладить меня по волосам неохотно высвободившись из ее объятий. Я потерла лицо и вышла из комнаты. Запястье жгло все сильнее. Я уже определила, что Элоренор ждал меня на телепортационной площадке дворца. Оплата за всю ночь. Предупредила я хозяйку борделя и вышла. Веселый квартал сиял бесчисленными фонарями. Со всех сторон лилась музыка, звенел смех. И казалось невероятным, что за стенами этого района Военное положение, вестники, порождение, заговоры, интриги. Но и здесь, в сладострастно расслабленные ноты, если прислушаться, вплетались страх и боль. Все сильнее припекала меткой Лоренера, и я переместилась в клетку на телепортационной площадке Императорского дворца. Здесь тоже все сияло, но мрачным холодным светом, и было тихо, как в склепе. Давящая атмосфера легла на меня, вытравливая остатки тепла лириния, почти пригибая к земле. «Так и знал», — сипло произнес за моей спиной и Лоренор, «что Мелориан свалит на тебя все обязанности, и ты будешь на работе пропадать. Холлен, ты когда нормально спал последний раз?» «12 дней я не видела и Лоренора. Это самый большой срок, на который мы расставались с тех пор, как я стала его личным секретарем. всегда вместе Всегда в общих делах. Он постоянно находился рядом или поблизости и стал неотъемлемой частью жизни, единственным, с кем я общалась так много, практически единственным, с кем я общалась не только по делам. И вот снова он рядом со мной. Я развернулась, и мои глаза широко-широко распахнулись. Прислонившийся к решетке и Лоренор едва стоял. Бледный, как вампир. Из-за худобы скулы выделились сильнее, лицо казалось более треугольным, заострился нос, жестче стал изгиб губ, а глаза на пугающем и одновременно прекрасном лице были просто огромными. Почти утратившие золотые радужки из-за расширившихся зрачков, они напоминали черные омуты, затягивали. С трудом отведя взгляд от изменившегося лица Элоренера, я заметила, что рубашка, штаны и даже раструпы сапог на нем болтались. Крылья бессильно свисали до земли. Элоренер был истощен бесплодными поисками, вымотан почти до предела. Мне стало стыдно за визит в бордель. «Милорен хоть что-то делает?» Спросил Элоренер тепловато. «Порядок в документах и архиве наводит, послание передает». Ухо ему надо было выкрутить, чтобы обязанности выполнял. Устало поделился мнением и Лоренер и уцепился за прутья решетки. «Твоя проблема в том, что ты предпочитаешь делать всё сам, полагаться только на себя, а полагаться надо и на других. Но вы тоже полагаетесь только на себя», — возразила я из-за непонятного чувства противоречия. «Я давно полагаюсь на тебя». Например, абсолютно спокоен за работу СБ в мое отсутствие. И над со временами полагаюсь. Вера с Диорой выполняют за меня визиты вежливости на унылых праздниках. Так или иначе, я полагаюсь на каждого подчиненного мне офицера, на многих служащих империи. Порой надо положиться на кого-то, иначе не выдержишь. Но в итоге вы все равно все доделываете сами. Я не могла понять, зачем спорю с ним. Таким очевидно уставшим, не падавшим только благодаря решетке, за которую удержался Не понимала я и почему он продолжал этот разговор. Потому что я старший принц, и я должен все проконтролировать. У Элоренера дрогнули губы, и я ощутила исходящую от него волну тоски и страха, подкрадывающееся чувство безнадежности. Не надо было и спрашивать, Арендера не нашли. Так вернемся же к начальному вопросу. «Ты когда нормально спал последний раз?» «Положим, я хоть иногда спал, а вот вы, похоже, совсем нет». «Ты прав. И я подумал, что тебя надо вытащить со службы и тоже уложить спать, ну и заодно воспользоваться твоим плечом». И Лоренор протянул бледную руку с истанчившимися пальцами. «Не со службы он меня вытащил, совсем не со службы». Стремительно приблизившись, я почти прижалась к нему. И меня захлестнуло его запахом, корица и раскаленный металл, мгновенно пробудившим зверино-женские инстинкты. Как же остро в ночной прохладе чувствовался хищно-пряный запах его кожи. И Лоранер обхватил меня за плечи, едва уловимое тепло его тело жгло, словно каленое железо. Я мечтала пообниматься, вот они объятия Только не хотела я всего этого чувствовать сейчас я помнила слова дариона скоро я смогу стать избранной женой наследного принца линарена, и это нужно, чтобы в империи не началась гражданская война, но и отступить я не могла и лорренор держался за меня он почти падал дожил сам идти не могу нервно усмехнулся он перенося на меня больше веса. мне было совсем не тяжело, но ему было неловко, так неловко. Он ненавидел себя за слабость. Я поняла, он непривычно сильно позволил эмоциям просачиваться через щит правителей. Драконы в целом довольно восприимчивы к эманациям гнева, страха и прочих сильных переживаний. Своими чувствами нас можно заразить, заставить инстинктивно подчиниться, и этим приходится пользоваться, чтобы держать под контролем драконьи отряды». Перевести щит в привычный режим скрытия эмоций, и Лорен забыл или не мог от усталости. Надо было есть. Буркнула я, выводя его из клетки над телепортационной площадкой. Его обессиленные крылья волочились по земле. Почему-то мне от этого было больно, хотя я знала, это следствие простой усталости. Кто бы говорил, ты сам отощал, наверняка опять есть забывал. И Лораннер вздохнул мне в макушку. У меня в столе... Уже съел? Это хорошо, а то ползли бы с тобой вдвоем. Мы ступили на белую дорожку. Наши размноженные светильниками тени плясали под ногами. Медленно и беззвучно мы брели в ночной тишине. И над нами, за решеткой защитного купола, тысячами магических кристаллов горели звезды. Впереди показалась башня Илораннера. Тёмный двуцветный монолит без единого огонька, словно там никто не жил. И эта мысль, образ, запах так хотелось схватить и Лоренера и утащить в пустую башню, спрятаться там, забиться в нору. Порой так сложно бороться с инстинктами, да и в башне живут Вера и Диора. Давно хотел спросить. И Лоренера повело, и мы остановились. Он опять дышал мне в макушку. «Зачем ты меняешь цвет волос?» «Опять я посветлела?» «Темные нравятся больше, с ними я выгляжу более...» Я коснулась пряди вынуждая их изменить цвет. «Представительно и опасно». «О, да, мне уже рассказали, как ты фанатиков покрошил. Говорят, зря я тебя держу на бумажной работе». «И что вы?» Чуть развернувшись, я почти уткнулась лицом ему в грудь как в тот раз, когда выскочил из башни порядка, теперь уже не пугавший меня своими звездными стенами. Рад, что все обошлось, конечно. Фыркнул и Лоранер издавленно зашипел, снова проседая на меня. Хален но в следующий раз вспоминай о том, что нужен мне. Как мой помощник, ты намного ценнее, чем как размахивающий мечом швырятель стихийных заклятий. Право слово, тебе надо беречь себя». «И это ваша благодарность за мою хорошую службу?» Я легонько запустила ногти ему между рёбер, и Лоренор дёрнулся. От него снова повеяло тоской. Принц Арендер боялся щекотки, и Лоренор его порой так наказывал. «Простите», — шепнула я через несколько наших коротких шагов. «Тебе не за что извиняться. Я правда должен был только хвалить тебя за отличное исполнение обязанностей» а не бурчать, как старый дракон. Натянуто улыбнувшись, и Лорен рвяло потеребил меня по плечу. Просто любой из нас в любой момент может вот так пропасть. Ох, ну точно я как старый дракон. Он нарочито хохотнул, тут же зашипел, замирая. Наверняка у него ужасно болели крыловые мышцы и спина. «Давай вести себя потише», — попросил он. «Не хочу сейчас ни с кем объясняться». конечно Я осторожно повела его дальше. И Лоренор все сильнее опирался на меня, будто окутывая собой. Дыхание шевелило мои волосы, соскальзывало к виску. Каково было и Лоренору там, в небе, лететь, звать, не слышать долгожданного ответа, с разрывающимся от боли сердцем, одинокому. Несмотря на то, что принца Арендора, сменяя друг друга в отрядах, Искали почти все драконы империи. Башня надвигалась, но она, окружающий нас ярко освещенный сад, были словно не настоящими, зато эмоции и лоронера невыносимо осязаемыми. Они поглощали меня. Я была там в небе в поиске, там, куда сейчас всем сердцем стремился и лоронер, хотя разум приказывал ему отдохнуть и подойти к делу рациональнее. Он взмахнул рукой, и когда двери башни открылись перед нами, внутри не загорелись, хотя должны были, магические сферы. Похожий Лоренер специально их отключил, чтобы не потревожить Веру и Диору. Падающий через проем свет дотянулся до основания винтовой лестницы, ее конец терялся во мраке наверху. Самый сложный этап. Почти касаясь моего уха, прошептал Лоренер и вздохнул. Мы крались по лестнице, словно воришки. Вера и Диора позаботились бы об Элоренере, хорошо позаботились, но они сделали бы это шумно, как все, что делали вместе. А я чувствовала, что ему сейчас нужна тишина и покой. Тихо, тихо. Невидимые в кромешной темноте, мы пробрались по ступеням на самый верх. Дверь в спальню Элоренера открылась. Там тоже было беспросветно темно. Там пахло и лоранером, и едва заметно запустением. Сюда никто не входил с тех самых пор, как мы с Лоранером переоделись после исчезновения принца Арендора. И вот сейчас мы вошли в эту темноту. Почти бесшумно затворилась дверь. Король Илимар хотел сохранить это в тайне, но отец выяснил: в изрании младший принц тоже бесследно исчез. Прошептал Илоренор, и у меня все похолодело. Его искали тайно, надеялись, что он просто сбежал, но тоже никаких следов не нашли. И Илоренор выпрямился, медленно развернул меня к себе и обнял. Обнял, судорожно выдыхая в шею, обхватывая крепко, словно я была веткой, за которую он ухватился, падая в бездну. Мне было так больно. Не физически. У меня будто вырезали сердце, потекли слёзы.